Глава 55. БОБ. ИЮЛЬ 2166 ГОД. ДЕЛЬТА ЭРИДАНА Наконец наступил тот день, когда мы добрались до месторождения Кремня. Старый лагерь эриданцев находился на вершине холма, который возвышался над лесом. Будь он на земле, на нем бы построили замок. Я уже провел тут разведку и поэтому знал, что отсюда открывается вид на бескрайний лес и на горы на горизонте. Сам холм был каменистым и голым, но в основании одного из выступов скалы имелось углубление, которое представляло собой естественное убежище. В нескольких ямах здесь сформировались природные водоемы, которые наполнялись в ходе частых дождей. Над плато поднималась столовая гора, похожая на рубку подводной лодки. Это место было настолько идеальным, что все разговоры неизбежно сводились к тому, почему его бросили. Не знаю, отвечали старейшины, и большего мы от них добиться не могли. Моисей помнил только то, что его родители были очень напуганы. Он думал, и это казалось очень вероятным, что сюда вторглись. Я заметил, что данное объяснение не понравилось одному из старейшин, и решил как-нибудь с ним пообщаться. Я поручил беспилотникам быстро поискать гориллоидов на территории с радиусом в милю. Результаты заставили меня похолодеть. Это место оказалось чем-то вроде их заповедника. Эти проклятые твари были повсюду. Но почему? Ведь еще совсем недавно тут не было ни одного дельтанца. Ситуация напомнила мне самые скверные сценарии подземелий и драконов. Ответ не заставил себя ждать. С тех пор, как я обнаружил дельтанцев, изучением биосферы я особо не занимался, и, похоже, сейчас мне пришлось расплачиваться за это упущение. Горилоиды всеядны. По эту сторону хребта растут деревья с питательными стручками, основной пищей горилоидов. Добыть стручки и открыть их нелегко. Вот почему эти животные такие огромные и сильные. И если биохимия на Эдеме такая же, как и на Земле, то стручки должны быть неполным источником белка. А в ком много белка? В дельтанцах, разумеется. Данное объяснение казалось логичным. Стручков здесь хватает на то, чтобы прокормить большую популяцию горелоидов, но эти звери наверняка будут словно безумные бросаться на любой источник белка. А я только что привел прямо к ним пару сотен свертков с белком. Супер. Но что-то здесь не укладывалось в схему. По лесу вдруг разнеслось эхо двух мощных ударов. Нейтрализованы два горелоида, которые подошли на указанное расстояние. «Спасибо, Гуппи. Ты молодчина. Чтобы обезопасить себя от сюрпризов, я поручил Гуппи стирать в порошок любого гориллоида, который подойдет к дельтанцам на расстояние в 100 метров». Дельтанцы к звуковым хлопкам уже привыкли, и сейчас лишь посмотрели по сторонам, проверяя, нет ли рядом других врагов. Судя по картинке, которую передавали мои беспилотники, оставшиеся в живых гориллоиды убегали прочь. «Арнольд!» «Нам нужна позиция, которую можно оборонять». Арнольд кивнул беспилотнику и принялся выкрикивать приказы. Дельтанцы резво двинулись к скале. Сопровождавшие их воины потрясали длинными и качественными копьями. На новом месте дельтанцы обустроились без каких-либо сложностей. Здесь были старые костровища, расчищенные спальные места и даже груды камней, из которых можно сложить небольшие стены. Арнольд сразу же назначил часовых и спросил у меня, где находятся местные гориллоиды и сколько их. Мой ответ ему, похоже, не понравился. Я прекрасно его понимал. Едва уложив свои пожитки, Моисей повел куда-то Архимеда. Похоже, скоро они создадут производственную компанию ООО «Топоры и наконечники копий». Я отправил за ними вслед одного беспилотника и парочку снарядов. «Ну так что?» «Охотиться идем?» По лицу Марвина легко было понять, как он относится к этой затее. «Нет». «Ты прав. Нам нужно долгосрочное решение, которое заставит горелоидов держаться подальше. Я поручу ИМИ снарядов охранять лагерь. Будем просто уничтожать всех горелоидов, которые подойдут слишком близко. Рано или поздно они свяжут одно с другим. А племя поймет, что может рассчитывать на защиту со стороны... «Баубе?» — рассмеялся Марвин. Я почувствовал в его словах упрек и удивленно посмотрел на него. «Вот, взгляни, большой босс!» — ответил он и включил видео с одного из беспилотников. В углу месторождения кремня дельтанцы аккуратно уложили фрагменты снаряда и расставили вокруг них большие факелы. Я широко раскрыл глаза. «Это же... Ага! Алтарь! Слава Баубе!»